явление шестнадцать господин д потом загорецкий господин д верь болтуну услышит вздор и тотчас повторяет ты знаешь ли обчатском загорецкий ну с ума сошел «А, а знаю помню слышал как мне не знать примерный случай вышел Его в безумные упрятал дядя Плут, схватили в желтый дом и нацепь посадили. Помилуй, он сейчас здесь, в комнате был, тут. Так с цепи, стало быть, спустили. Ну, милый друг, с тобой не надо б на газет. Пойду-ка я расправлю крылья, у всех повыспрошу. Однако, чур, секрет.